Глава пятнадцатая. Новые порядки. И вскоре вновь мы услышали о новом князе и воеводе-предателе. Раздался за воротами топот лошадей. Прискакали к нам дружинники. Объявили общий сбор на поляне обрядовой. Пошел туда Белозар. Он от нашего двора теперь в селении посланником был. Демид на собрании не появился. А то узнать его могли противники бывшие. На сборе селянам объявили о том, что князь повелел дань ему платить каждое солнце, отдавать лучшую часть урожая да не утаивать, потому что сокрытие плодов будет приравнено к предательству и караться сурово. "Зачем вашему князю столько урожая? Куда он девать его будет?" вопрошали селяне. "Князь не наш, он и ваш тоже", грозно ответил главный из прибывших дружинников. "Он теперь правитель земель здесьних. И вы должны ему подчиняться. — И куда князь дань девать будет, не ваше дело, — продолжил другой воин. — Сказано отдавать, значит, надо. Князь в своих наказах простой люд не спрашивает. Или кто против него восстать хочет? — грозно добавил он, выхватив из ножен свой кинжал. Селяне отступили. Много мужчин не вернулось из похода со старым князем, а тех, кто вернулся, было слишком мало, чтобы противостоять дружинникам. Да ведь и не одни одни, За ними целое войско вражеское. Как одному селению с ним тягаться? Ускакали всадники, наказав к осени дань готовить. Вернулся Белозар в дом, заперся с Демидом в горнице. Долго они беседовали, никого к себе не пускали. Когда вышел Демид, лица на нем не было. Говорить с кем-либо отказывался. Но может ли любящее сердце утаить свою печаль? Рассказал мне позже Демид, о чем Белозар ему поведал. «Ждали мы возвращения Боремира, брата моего, с которым в поход ратный вместе с батюшкой ходили. Да не ведали, какова наша встреча будет», — сказал он. «Боремир вернулся!» — воскликнула я. «Он теперь в войске нового князя служит», — сжав кулаки, ответил Демид. «В ответ я даже не знала, что сказать». Боримир изначально в дружину к воеводе-предателю был определен, но тогда мы не знали, что предателем он окажется. В его дружине много хороших воинов было. Смог убедить их воевода, что не важно под каким князем жить, главное, чтобы мир на землях наших был. Поверили ему воины, и Боримир поверил. Он не прошел еще инициацию сынов Перуна. Не было внутри него верного ориентира, так и остался он заодно с предателями. Я обняла мужа, не в силах иначе поддержать его. Было видно, как тяжело ему осознавать, что брат родной на стороне тех, кто отца погубил. «Белазар смог поговорить с ним?» – спросила я. «Да, перекинулись они словами-колкими», – ответил Демид. «Не выдаст он нас?» – с тревогой спросила я. «Семьи воинов Перуна ищут. Я слышала, уничтожить хотят роды огненные». «Обещал он Белозару, что не выдаст нас в память о батюшке», — сказал Ладо. «А сам Боремир сейчас куда? Терем княжеский охранять?» — уточнила я. «Нет, он на границе земель, где солнце встает, едет», — проговорил Демид. «Князь новый вот что задумал. На основных дорогах воинов своих поставить, чтобы следили они за перемещением дружин вражеских. Поэтому и нужна ему дань богатая — дружину содержать да воинов кормить». Наш князь дружину в мирное время по домам распускал и лишь немного воинов в граде оставлял. А новый боится, таится, дружиной прикрывается, — с ненавистью закончил Демид. — Про княжну они знают, что жива она? — боясь услышать ответ, спросила я. — Не знают, — ответил муж. Новый князь всех убедил, что погубил род княжеский, что владел этими землями. — А мурда он не встречал, — уточнила я с надеждой. — Нет, — покачал головой Демид, — может, и к лучшему. Не стерпел бы батюшка позор такой от сына своего. И, помолчав, добавил, — было у меня четыре брата, а осталось три. — Не говори так, — попросила я. — Может, одумается Боремир еще? — Одуматься мало. Предательство искупить надо, — был ответ. Трудно было Демиду смириться с предательством брата. Не так их отец воспитывал. Замкнулся в себе мой муж после известия о Боремире. Казалось, себя он винит в том, что произошло, что позволил отправить брата в дружину к предателю, и сбили речи темные с пути душу молодую. Хотя я тоже порой думала, что неважно, какой нами князь правит, для простых селян от этого мало что меняется. Только вот дань новый правитель непосильную возложил, но так об этом заранее не говорили. А Боримир поверил словам воеводы, что согласие с новым князем принесет мир на нашей земле. Демид переживал все в себе, со мной не делился. Вместе с оставшимися братьями он все время в конюшнях пропадал, лошадей выхаживал. Кроме одного коня, всех выходили. «Они нам пригодятся», — говорили мужчины за трапезой. «На наш двор большой оброк повесили, ведь он по числу мужчин в доме считается». Тем временем весна входила в свои права. Задули свежие ветра, начал таять снег. Солнце новое светило все ярче. Но будто по-другому жизнь складывалась. Перестали селяне собираться на большие праздники. Морену зимушку лишь немногие проводить вышли. Чучело ее сожгли, песни попели, весну славяще, Но с оглядкой все делали, будто боялись весельем беду накликать. Настало время сватовства между теми, кто заранее сговорился про детей своих и ждал их возраста подходящего. Поехали друг к другу сваты, да немного их в это солнце было. Сколько отроков молодых в поход ратный ушло, а вернулось лишь половина. Девицы без женихов остались, и на вернувшихся воинов с надеждой посматривали. И женой мужней им хотелось стать, и родителей от себя избавить требовалось – чтобы кормить им меньше детей было после уплаты дани. Мой брат, вернувшийся после весеннего равноденствия, ловил на себе взгляды девиц. Вернулся он без ранений видимых, статный стал, сильный. За зноба его прошлогодняя вдовой осталась. Теперь ходила мимо его дома, на глаза попасть старалась. А живущую у моей матушки вдову из соседнего селения все наши не взлюбили – Понимали, что день за днем под одной крышей со свободным молодцем даром не проходит. И считали, что украла Весняна у них жениха. Но историю Грислава никто из селян не знал, вот и говорили, что в голову придет. А брат мой долго не возвращался, так как был ранен зимой, выхаживала его женщина в соседнем селении. Нашла его на поле, когда другие мимо прошли. Никто в нем живого не признал, а она почуяла. Домой на себе притащила, раны до да пыль ратную отмыла, ночами не спала, жар его заговаривала. Только ей и обязан он жизнью своей. А как поправился, сказал, что пойдет родную матушку проведает, а потом вернется и женится на дочери своей спасительницы. Девица уже второй год невестой ходит, да женихов нет. Ни козиста невеста но рукаста и домовита. «Должен я долг платить, в жены девицу ту взять, чья мать меня выходила», говорил мой брат нашей матушке. «Обещал я, и не будет мне жизни, если не сдержу слова». С таким настроем вернулся он в наше селение. Да не судьба ему была свое слово выполнить. Молодая вдова, которую матушка пожалела, да в наш дом жить пустила, родила мальчика, здоровый, славный малыш. Совсем тихий и неслышный, не в пример требовательному княжичу. Девица сама была скромная, покладистая, по дому хлопотала, матушку слушала, и та ею очень довольна была. Грислав сначала весняне не обрадовался, сказал матушке, что зря она чужих в дом пустила. А потом присмотрелся к ней, сердце молодое, красу девичью увидела и доброту ее оценила. Теперь еду брат только из ее рук брал и умывался из кувшинов ею поданных. Но все мрачнее становился. Слово свое, спасительница данное вспоминая. Надо было ему обратно ехать на той девице, жениться, а сердце вновь занято. Только первую зазнобу свою забыл, а вновь полюбилась ему вдова младая. Матушка наша тоже печалилась. Я ведь когда в дом веснянут брала, «Думала, полюбиться она сыну, вместе жить будут, и ребенок ее с ними будет, ведь не может дитя быть помехой в счастье», — говорила матушка, кусая губы. «Так и вышло. Да только не знала я, что вернется Грислав словом связанный, жизнью другой семье обязанной. Как же теперь Лада в семье достичь?» «А он что думает?» — спрашивала я. «Брат твой полон решимости исполнить свое обещание», — говорила матушка но не нравится ему невеста навязанная. Бабушка слушала нас и качала головой. «Нехорошо за доброе дело плату требовать», — проговорила она. «Отпусти они воина, спасенного с чистым сердцем, так им другого жениха, любого невесте дали бы, а теперь всем худо будет». А я, глядя на это, все бабушкины слова вспоминала, что много будет девиц, что захотят с Гриславом быть, Только подождать надо. Но как решать эту ситуацию, не знала. «Я хотела к его спасительнице сходить, дары предложить, да слово Гриславам данное обратно забрать», — сказала как-то матушка. «Да не говорит он, где живет та женщина. Не хочет, чтобы я его долг оплачивала». «Не отпустят они его», — ответила на это бабушка. «Надо той женщине дочь с рук сбыть. Некому у них на дворе работать». «Как же мне сыну помочь?» спросила матушка. «Сердце мое горюет на него глядючи. Не было счастья в его судьбе, и вновь стороной оно идет. Если приведет он жену молодую в дом наш, куда я вдову приют у нас нашедшую выгоню, не могу я ей с детём на дверь указать». Все образуется, матушка», сказала я. Попросим Ладу-заступницу сердца Гриславу с весняной открыть, чтобы увидели они друг друга душой чистою и не расставались больше. И тогда все козни недругов мимо пройдут. Подскажет Лада, матушка, как поступить. Разложили мы дары богине милостивой, резы соляные для нее сделанные, цветы сушеные, травы ароматные, зажгли лучины тонкие и творили обряд благодарственный. Просили Ладу о вразумлении сердец любых, чтобы не разлучались души ею соединенные. После обряда пустили дары по ручью, из-под снега едва показавшемуся. И услышала нас Ладушка, знак свой подала. «Далеко поплыли дары наши, значит, помощь придет». Уехал в соседнее селение Грислав. Весняна в доме матушки осталась. Все глаза проревела, сына собрала, уйти собиралась, да матушка ее не пустила. — Не для того я тебя зимой приютила, чтобы ты по весне сгинула, — сказала женщина. — Оставайся, если не невесткой, так дочерью мне будешь. Кинулась девица в ноги матушке, но подняла та ее, сказала, чтобы не думала о плохом. Вернулся Грислав, молчит, на женщин домашних смотрит. Подошел к весняне. Протянул ей гребень резной. — Пойдешь со мной на свадебный огонь? — сказал ей, в глаза глядя. Зарделась весняно, улыбнулась. Согласилась за любого пойти. — А как же слово твое у спасительницы данное? — спросила она. — Чтобы вернуть свой долг, я буду работать у них. Помогать, сеять да урожая, убирать. Буду уезжать на поллуны, а потом к тебе возвращаться. Сникла от таких новостей девица. — но деваться некуда, лучше так, чем он бы жену новую в дом привел. На этом и порешили. А матушка Лади благодетельницы еще даров принесла, за вразумление спасительницы сына благодарила, да за соединение сердец детей своих.